Глава четырнадцатая Я возвращалась с работы в подавленном настроении. Почему больничный выдают только, когда ты физически болен? А как же духовные страдания? Хотелось быстрей домой, чесать коту пузико и делать буб в носик. В подъезде нестерпимо вкусно пахло жареной картошечкой, а дома меня ждал кефир. После моего внезапного пиза-зажорства я решила взять пару разгрузочных дней. «А то единственное, что на меня налезет, будут треники». Этой ночью с голодухи у меня проснулся идеальный нюх. Я по запаху нашла банку квашеной капусты, которую мама передала мне еще к Новому году. Насколько я помню, капуста была не очень вкусная, поэтому она и затерялась в недрах холодильника. Но в этот раз она показалась мне просто пищей богов. Наверное, с возрастом не только коньяк становится лучше». Картошка в подъезде пахла божественно. У меня потекли слюньки и заурчало в животе. «Даже не думай», — сообщила я животу. «Кефир!» Мобильный гулко отражая ритмичную музыку от стен подъезда, запел голосом лободы. «Да», — ответила я незнакомому номеру. «Сейчас или кредит в банке предложат, или бесплатный пилинг в косметическом центре, который открылся у нас в подвале». не привет!» Это Макс с сайта знакомства. Знаю, мы ранее не договаривались, но как ты смотришь насчет свидания сегодня? Насчет свидания я смотрела очень положительно. Ну не буду же там кефир через трубочку цедить. Придется что-то есть. С чистой совестью. Докажу вот Элеонор, что ее метод не работает. Сколько мне там свиданий осталось? Я покормила кота, переоделась в платье, нанесла боевой макияж. Просто левица, тигрица Максим заехал вовремя и презентовал мне прекрасный букет из мелких розочек, пушистых голубых веточек и травки, похожей на лук. Да, в цветах я не разбираюсь, но было очень приятно. Может, я схожу домой и поставлю его в воду, чтобы не завял? Предложила я, когда Максим открыл мне дверь машины. машину. Зачем домой? Почему-то напрягся он. Сейчас приедем и найдем, куда поставить. Я послушно кивнула и села в машину. Ох уж эти мужские странности. Мы ехали молча. «Спасибо за цветы. Очень красивые». Еще раз поблагодарила я. «Пожалуйста», – сухо бросил Максим. Разговор не клеился. «Хорошая сегодня погода», – снова попыталась я. «Да, неплохая». «Как рабочий день прошел?» «Попытка номер три». «Да кретины одни вокруг!» «Накосячили с документацией». И часто косячат, Часто. Да, какая у нас содержательная беседа. У него слова словно платные. Может, я ему не понравилась? Мне стало грустно, и я молча уставилась в окно. Мы приехали в караоке. Девушка-администратор провела нас к заказанному столику. Подошла официантка, и Максим приказным тоном потребовал вазу для моего букета и пиво с чипсами. «Ну что ж, не кефир, да и ладно». Официантка принесла заказ. За соседним столом уже податая компания все время заказывала офицеров Газманова. «Что будете петь?» поинтересовалась у нас ведущая с каменным лицом. «Зайка, ты что будешь петь?» вопросительно посмотрел на меня Максим и взял за руку. «Кто зайка? Я зайка?» «Аллегрову», ляпнула я первая попавшая. «Прекрасный выбор», восхитился мой спутник. «А точнее», — вздохнула ведущая, — «какую песню? Лейтенанта? Угонщицу? С днем рождения?» «Угонщицу», — промямлила я. Ведущая отправилась к соседнему офицерскому столику. На сцене в это время вышел лысый мужик и от всей души принялся орать рюмку водки. В подтанцовке у него была пьяная в дрободан барышня в красном мини и красных лаковых сапогах. Я со страхом следила, как она дотанцовывает до края сцены. Упадет или не упадет? Дама изящно шаталась в броуновском движении. «Вот почему вы все такие?» — внезапно спросил Максим. «Какие?» — не поняла я. «Мы для вас все, а вы...» Максим громко сюрпнул пивом и икнул. «Это где я накосячить успела?» В этот момент барышня в красном изящно спилотировала на колонку под сценой. Лысый мужик отбросил микрофон и кинулся спасать дамы сердца. Завязалась возня. «А что я сделала?» – аккуратно спросила я, наблюдая за потасовкой. «Ты-то причем? Я про бывшую. Вот жена Конана Макгрегора всегда его поддерживала, а моя бывшая оказалась меркантильной тварью. И этот про Макгрегора». Как же мужики эту историю любят. Мол, смотри, как надо в меня верить. Корми меня, пои и жди, пока я миллионы зарабатывать начну. Или не начну. Тут не угадаешь. Но если что, сама виновата. Плохо мотивировала, вагиной воронки не крутила, женскую энергию и земли не черпала. Максим продолжал ныть и поливать бывшую грязью, пока я не выдержала. «Слушай, я понимаю, что расставание – это всегда тяжело. Но ведь ваши отношения и в прошлом, а ты сейчас на свидании со мной». Попыталась я вставить свои пять копеек. Максим обиженно засопел, но промолчал. Теперь очередь дошла до нас. Ведущая коса посмотрела на меня, на Максима, на букет и ткнула мне микрофон. Как только я ощутила холодное железо в руке, меня сразу прошиб холодный пот. «Мамочки!» «Это мне что, петь теперь? При всех?» На негнущихся ногах я прошла до сцены. Что написано в манифесте Ларуф? Что я звезда, а значит, надо победить свой страх. Адвенты Газманова притихли и в ожидании уставились на меня. Я набрала в легкие побольше воздуха и решительно ступила на сцену. Заиграло вступление, софиты ярким светом ослепили меня. «Если спросят меня, где взяла...» Начала я. Свидание казалось провальным, поэтому мне оставалось просто потусить от всей души. Всех этих людей я вижу первый и в последний раз, так что стесняться нечего. Постепенно я вошла в азарт и устроила представление имени меня. «Я ждала, тебя так ждала!» Вопила я во всю силу своих легких. «Ты был мечтою моей хруста! Во фразе «Ну и что же тут криминального?» я зацепилась каблуком за какой-то провод, и звук исчез. Господи, я что, глохла? «Девушка, вы колонку отключили», — сообщил мне диджей. «Воткните шнур обратно». «Какой шнур?» Я наклонилась, и когдаша следопыт принялась искать конец от провода. «Ага, вот и штекер». «А куда его воткнуть?» В зале висела тишина. Странно, чего все притихли. Наконец я нашла нужный разъем в колонке и только тогда поняла, что стою к зрителям попой в коротком платье, и сейчас весь зал любуется моими трусами в мелкую розочку сорта Рубистар. Я ойкнула и бросилась со сцены. Столик фанатов Газманова неистово хлопал моему представлению. С пунцовым лицом я вернулась к Максиму и старалась спрятаться за букетом. «Вы следующий», – протянула ведущий микрофон моему кавалеру. Максим неожиданно выбрал песню Витни Хьюстон «I will always love you». Спел он ее, кстати, весьма неплохо. Все принялись аплодировать, а Максим крикнул на весь зал. «Посвящается моей бывшей!» Я чуть бокал с пивом не выронила. В это время ведущая попыталась отобрать у него микрофон, но тот вцепился в него словно питбуль. «Макс, ну, может, хватит уже? Ты чего припёрся?» «Вика, вернись!» «Мы это уже обсуждали», — шепела Вика, но из-за близости микрофона их диалог был слышен на весь зал. Максим разразился слезами. «Умоляю, вернись! Я не могу без тебя! Любимая, родная, вернись!» «Хватит сюда ходить и девок своих водить! Не ревную я тебя!» Мне вообще плевать. Ну почему до тебя не доходит? Я допила свое пиво, достала из вазы букет и пошла на выход. Ну и пусть мне подарили цветы, только чтобы подзлить бывшую. Розочки не виноваты. Еще одна галочка в манифесте и еще один вечер пустой траты макияжа.